Такие разговоры продолжались и в те часы, когда Зоя позировала художнику, что писал с нее портрет и икону, как говорили тогда для великого князя московского. Для жениха? Что же может быть? Во всяком случае, то были не просто беседы. Само будущее зрело, прорастало, колосилось в них. Сколько заманчиво! Зоя греческая, такая же, Каких немало было в Византии, Царица бескрайней земли, Мощный народ православной греческой веры, Народ воин, могущий единым махом Встать за своим владыкой, князем севера. А какие в Москве соболя! Как хорошо подходит этот мех, Острый и злопахнущий зверьем Сибири, калому венецианскому бархату ее нового платья, а какие жемчуга, скатные, чуть не вглубиное яйцо, цвета переливов северного неба поднес царевне Зои московский посланец как дар великого князя. Царевна чувствовала на себе полное дыхание богатой живой земли, е золотых жатв, бескрайних лесов и полей, да, Она действительно царевна, царица, она спасет царьград, или же это одни мечты? А что она на самом деле? Бедная девушка в руках папы и его кардиналов, в сетях интриг, в тумане коварных заговоров, где опасен каждый стакан душистого питья, где каждую минуту возмож е н удар в спину стального стилета, выхваченного из узкого рукава. Но ведь она византийская царевна, она рождена, она вскормлена в воздухе геникеев великого дворца. Пусть она и молода, пусть она младенец еще назлое, но по уму она уже в совершенных летах, она выдержит, она молчит. Царевна действительно же умела хотеть, и главное умела молчать. О том, чего она хочет. Молчание, молчание. Если ты хочешь скрыть что-нибудь, То ты не должна не только говорить, А даже думать об этом В присутствии кого-либо другого. Мысль является ведь не только в словах, Она во взгляде, в жесте. Молчание, только молчание. Так учила царевну Зоя ее мать. Из молчания вырастают великие дела. И, вспомнив про эту заповедь, молчаливая царевна Зоя улыбнулась художнику. Улыбка была ее отточена, как узкий стилет. Царевна хотела, чтобы ее улыбка перешла на ее икону и сделал бы ее такой очаровательной, чтобы привязала бы к ней князя севера покрепче корабельных канатов. Иоанн! И художник Бенедетто Боонфине л и н о в о л о с ы й румяный, в бархатном краской запятнанном к о н з о л е с кистями и палитрой в руках, схватил эту улыбку своим зорким взглядом и смелым мазком точно положил на золоченую кипарисовую доску. Впрочем, московиты послы потребовали, чтобы художник убрал эту улыбку. Москва любила владык суровых. Джан Батиста, получив икону царевны, завернул ее в шелковую тофту и, изысканно откланившись, отъехал в далекую Москву.